Глава 34. Когда судно стало входить в атмосферу, клетка задрожала, прутья ее завибрировали. «Отличная музыка, не правда ли?» – крикнул со своего места капитан Твидл. Он лихачил, игнорируя ремни безопасности, однако так вцепился в подлокотники кресла, что белели пальцы. Через два имевшихся в отсеке иллюминатора можно было видеть, что происходит за бортом. Сначала фиолетовые вспышки от сгоравших пыли на копшивке. Потом, когда дрожь корпуса сменилась резкими ударами в днище, в иллюминаторах разлилась темная синь. Она постепенно светлела, приобретая привычный оттенок голубого неба. Прибавив тяги, челнок начал совершать разворот, в иллюминаторы проскочило несколько лучиков солнца. Они коснулись пола клетки, приободрив узников. Челнок перешел в горизонтальный полет, и капитан Твидл позволил себе закурить. Затем, обращаясь к арестованным, сообщил... Мы спускаемся к побережью Желтого океана, в город Целтик. Там находится управление транспортной полиции. На посадочную полосу челнок заходил на большой скорости, поэтому разглядеть что-либо в иллюминаторы было трудно. Промелькнули постройки, какие-то антенны, последовал толчок, завержали покрышки шасси. Челнок потащил и юзом, но вовремя выпущенный тормозной парашют его выправил. Зажипели тормоза. В иллюминатор стали видны стоявшие вдалеке разноцветные челноки разных компаний и громоздкие конструкции стартовых экстракторов. Потому что от гражданских судов челнок отделяло большое расстояние, Джек заключил, что их посадили на специальной полосе подальше от посторонних глаз. Судно наконец остановилось, и к нему подъехал приземистый тягач. Он уперся к в переднее шасси и потащил челнок к разгрузочному рукаву. Твидл поднялся с кресла и приказал выводить арестованных из клетки. Джек вздохнул с облегчением. Зато недолго недолгое время, что он провел на металлическом стуле, наручники показались ему куда меньшим злом. «Все познается в сравнении», – пошутил он про себя и горько усмехнулся. «Какое положение? Такие шутки». «Решили подзаработать, теперь ни авансы, ни зарплаты, только, возможно, тюремный срок. Неужели ради этого стоило бежать с Чиккера?» «Не забудьте наши вещи», – напомнил Барнаби, когда их привели к выходу. «Не забудем, не беспокойся», – буркнул капитан Твидл. «Кэп, надеюсь, окурков на полу не будет?» – прозвучал из динамика в голос пилота. «Нет, Пауль, как можно?» – ответил Твидл и, сделав последнюю затяжку, бросил окурок на пол, а затем с удовольствием раздавил его подошвы. Арестованных провели по закрытой территории комплекса, такой же заброшенной пустынной, как и спецотсеки на орбитальном терминале. На улице их ждал полицейский фургон. Джек не удивился, увидев обитые изнутри металлом стену и два светильника, прикрытых колпаком из бронестекла. Это напомнило десантные отсеке сарацинов, которых им с Барнаби приходилось кататься сотни раз. Но в сарацине было как-то уютнее, может потому, что он защищал пехоту. И еще в сарацине не воняло старым куревом. Там иногда курили, но этой вони не оставалось, а здесь как будто пепельницу забыли вынести. «Кого притащил Кэп-странник?» – спросил водитель, высунув нос из узенького окошка кабины. «Сегодня мясники бил», – похвастался Твидл. «Четверых человек буквально на куски порвали. Не люди, а доберманы какие-то». Последнюю фразу Твиддл произнес, глядя на Джека с Барнаби. «Он любил пугать арестованных, однако эти парни не пугались. Они досадовали на ситуацию, но они пугались». «Ничего, когда начнут бить, размякнут. Поначалу многие меняют себя героями, потом ломаются, признаются во всем, что было и чего не было», — сказал себе Твиддл и улыбнулся. Чтобы достойно встретить юбилей управления, ему предстояло постараться. Впереди светило повышение. Майор Твидл. Это звучало неплохо. «А трупы кто повезет?» – спросил водитель. «Какая тебе разница, Билл? Ты, отродясь, на труповозах не работал. Позже их доставят, прямо на экспертизу. Поехали!»